«Глава восьмая. 60 килограмм мифрила тотему под хвост. Ты в курсе, медвежонок, что по действующим законам, что Северной, что Западной Империи, тебя надлежит казнить без суда и следствия?» Ланда задумчиво ходил по комнате, размышляя, как правильно поступить. «Ладно, это все лирика. Кафе придется оставить. Находится здесь чистое самоубийство. Надеюсь, ваше родовое поместье находится не с северной стороны?» «На юге», — с трудом выдавила из себя Фара. «У бедной женщины едва инфаркт не случился, когда, явившись за мной, она увидела шестого наследника собственной персоной». «Хотя, почему шестого?» После того, как Аннера лишили права занимать трон, Ланда переместился на пятое место. Фара управляла своими людьми всего две недели и просто морально оказалась не готова к изменениям, накрывшим клан. Нападения, смерти, тотемы, новый князь, наследники, в конце концов. Слишком много для обычной провинциальной женщины, лишенной маны. «Я отправлю к вам отряд гвардейцев. Они помогут найти пропавших. Ожидайте их часов через шесть. Медвежонок, на тебе измененные твари. Мне не нужны лишние жертвы. Уходите немедленно!» «Немедленно не получится. Вечером сюда явится хат. Кто-то должен его встретить. Он-то тут что забыл?» – нахмурился Ланда. «Управлять здесь всем будет», — вздохнул я. Как бы мне ни хотелось, пришлось рассказывать пятому наследнику не только об атаке собак Инферно, но еще и о решении духов-хранителей. «Еще и князь Недаучка. Чему удивляться? Ингар, конечно же, понятия не имеет о том, что вы тут творите. Знаешь, медвежонок, мало кому удается использовать меня в качестве посыльного. Обычно такие люди долго не живут». Я решил воспринять последнюю реплику в качестве риторической, не требующей какой-либо реакции, и не ошибся. Ландос превратился в серое облако и растаял, вернувшись в столицу. У меня осталось всего два вызова. Сборы много времени не заняли. У хозяина кафе все было собрано еще две недели назад. Ящик с кровью зверя пришлось оставить. Не хватало дать гоблинам наводку на скопище уставших людей. Повезло, что фара явилась сюда на двух машинах, так что дорога в ее родовое гнездо не вышла длинной. По сравнению с моей деревней, город Каванов вызывал уважение. Высокие каменные стены по всему периметру, много многоэтажных домов, довольно аккуратные широкие улочки и запах. Тот самый смрад, что стал привычным любому жителю большого мегаполиса, стоял и здесь. Лек. Ляра поморщилась и посмотрела в мою сторону. «Обязательно!» фара, мне нужно около десяти пустых силовых камней, желательно рубины или сапфиры. На алмаз даже не надеюсь, хочу их зарядить». «Не уверена, что у духа хранителя остались на этой силы», – забеспокоила женщина. «Я спрошу у шамана, может ли...» «Не нужно дергать тотем по таким пустякам, у меня свой способ зарядки, камни потом верну, только уже заполненные. Хотя от одного-двух сапфиров я бы не отказался». Поиски много времени не заняли. Как и в столице, основной источник неприятного запаха находился под домом главы. Здесь, в провинции, ни о каких катакомбах или метро не слышали, так что закопали устройство неглубоко, в полуметре от нижней границы местной канализации. Визуально устройство полностью совпадало с теми экземплярами, что залегали в столице. Черный камень на каком-то механизме. Воровато оглянувшись, словно опасаясь, что меня кто-то застукает Я схватил источник и погрузился в воспоминания Теперь, когда вы умеете видеть силовые линии Настала пора обучиться с ними работать Наставник важно ходил между своими учениками Он знал, что каждое его слово ловят жадностью Лишь изредка он касался хвостом отвлекшегося ученика, возвращая того к учебе «Учитель, мне уже подвластно линии», – заговорил один из лучших. Я скривился от недовольства. Аристократическая выскочка вновь заявил о своем превосходстве над нами, обычными вальгами. Он первым увидел линии, первым прошел все тесты, первым научился управлять магией. Не было сомнений, что его ждет хорошее будущее. «Уметь управлять линиями и выстраивать из них стройные конструкции – это разные вещи. Возьмем простой огненный шар». По своей сути, это сгусток концентрированного пламени, попавшего в клетку из силовых линий. Стоит нарушить целостность этой самой клетки, как раздастся взрыв. Продемонстрируй нам шар. В руках юного Вальга появилось маленькое солнце. Учитель махнул рукой, и огненный шар взлетел выше, значительно расширяясь в размерах. Из носа ученика пошла кровь, и он рухнул на пол, забившись конвульсиях. Однако учитель не остановился, продолжая увеличивать шар, пока он не стал пугать нас своей силой. «Основа любой магии – оптимальное расходование своих сил», – продолжил вещать учитель, игнорируя хрипящего под ногами ученика. «Посмотрите на этот хаос в линиях. Класс, прекратить медитацию. Все смотрим на линии». Я сконцентрировался и взглянул на творение лучшего среди нас через призму магии. Ничего особо не изменилось. Шар по-прежнему пугал. Разве только теперь я понимал, каким образом выскочке удалось его создать. Путем концентрации своей энергии и фиксации ее в клетке силовых линий. «Огненный шар» — одно из самых простых по своей сути творений. Но для того, чтобы оно не требовало затрат энергии, нужно подходить к процессу создания линий очень тщательно. Кто скажет, какая из этих линий лишняя? «Крайне правая» Раздался дружный ответ класса. Кричал в том числе и я. «Тяжело не увидеть дублирующие друг друга линии». «Верно». Учитель сосредоточился, и указанная нами линия исчезла. Шар остался висеть на месте. «Дальше». Поочередно называя те или иные линии, мы дошли до такой разряженной структуры, что стало страшно. Мощный источник огня удерживали всего четыре тонких кольца. Казалось, энергии ничего не стоит прорвать оболочку и вырваться наружу. Но учитель наконец остановился. Обратите внимание на потоки силы. Несмотря на кажущуюся хрупкость, получившаяся конструкция ничуть не хуже, а в чем-то даже лучше того, что было создано изначально. При этом не требует для своего поддержания ничего. Открывайте журналы и зарисовывайте структуру. К следующему уроку я буду ждать, что вы сможете повторить правильный огненный шар. Новая порция воспоминаний оказалась настолько яркой и запоминающейся, что я едва не пропустил момент восстановления силовых камней. Помог возглас лиары забеспокоившийся, что я продолжаю играть роль статуи, несмотря на то, что загрязняющее в воздух устройство уничтожено. Востановив все камни, в том числе и те, что предоставила мне фара, я вытянул ладонь перед собой и закрыл глаза В памяти засел рисунок, что я рисовал в блокноте Идеальная структура силовой клетки для огненного сгуска Всего четыре кольца, располагающиеся на разных орбитах Кольца друг друга не касались, но своим расположением полностью компенсировали силу, с которой огонь желал вырваться на свободу Потянувшись к источнику, я запустил линии, но пришлось открыть глаза. Сознание упорно желало накачать огненный шар энергией, как делало это прежде. Как сделал лучший ученик, считавший, что познал принцип управления линиями? Пришлось обрывать все такие порывы сознания и заново приказывать самому себе работать с тонкими частичками энергии, а не всей массой. Получалось настолько тяжело, что я даже вспотел». Казалось, что бежать с полной выкладкой на тренировочном полигоне то легче, чем оперировать невесомыми частичками магии. Не получалось долго. Пришлось даже отвлечься и сообщить Лиаре, чтобы шла встречать Хада. В кафе находились несколько человек-фары, что должны доставить князя. Сам же остался посреди зловонной жижи с протянутой рукой, раз за разом составляя источник, выпустить не пучок линий, а всего один тонкий стержень. Меня звали, желали говорить, но я игнорировал всех и каждого. Если случится действительно что-то серьезное, со мной церемониться не станут. Сколько я так простоял, непонятно, но точно больше нескольких часов. Однако потраченное время стоило того. Мне удалось выпустить достаточно тонкую линию и закольцевать ее перед собой. Дальше дело пошло быстрее. Все четыре составляющие силовой клетки встали на свои места, и я добавил основу – небольшое уплотнение энергии, разогретое до состояния плазмы. Над моей ладонью вспыхнуло маленькое солнце – простой огненный шар, что с нескрываемой радостью принялся поглощать яд из воздуха. В голову пришла интересная мысль проверить еще и отравленную воду с помощью льдинки, но это исследование я решил отложить. Почему? «Да потому что у меня в руках появился источник маны». «Возможно, повторюсь, но магия в этом мире не рождается из ничего. Всегда нужен некий источник. Тотемы, силовые камни, другой человек, труп, в конце концов. С них тоже можно снимать ману, если в источнике что-то осталось». Но то, что происходило сейчас, напрочь перечеркивало всю известную мне логику. «За все то время, что я потратил на попытки создания клетки из четырех магических колец», у меня ушла примерно половина доступной маны. Когда же я наконец научился это делать, маны на создание самой клетки не потребовалось. Видимо, там вообще крохи требовались. Единственное, на что действительно потратилась одна единица магии, на создание расплавленного ядра. Раньше, когда я создавал огненный шар, на его поддержку уходило достаточно много внутренней энергии. Мне приходилось постоянно подпитывать конструкцию, чтобы удержать ее в узде. Сейчас же никакой поддержки не требовалось. Шар оставался целостным даже при полном отключении от моего источника. Линии сдерживали энергию, компенсируя все давление. И вот тут-то и произошло то, что нарушало логику магии этого мира. Шар начал сжигать частички яда, разбрызганные в воздухе. Или созданные, я так до конца и не понял принципа работы только что уничтоженного устройства. Идеальная структура не позволяла шару разрастаться, кольца удерживали не только энергию, но и размеры. И тогда излишки энергии начали устремляться в единственную цель, которую видели – в мой источник. Не прошло и нескольких минут, как уровень моей маны оказался восстановлен. Именно это и нарушало принцип работы с магией этого мира. Нельзя получить ману, создав какое-то заклинание». Так, во всяком случае, заверял меня Баркс, а я склонялся верить старому шаману. «Лек, мне не очень хочется спускаться. Поднимешься?» От дальнейших размышлений меня оторвал голос Хада. Я оценил обстановку и заметил много новых источников. В главном городе Кабанов значительно прибавилось народу. Погасив шары, едва сдерживая крик от боли в ноге, я выбрался из канализации. Сразу же нахмурился. Солнце уже скрылось за горизонтом, и ночь постепенно начала вступать в свои права. — Сколько же я там просидел? — опешил я. Время для меня пролетело совершенно незаметно. — Весь день, — подтвердила лиара Но ты был не особо нужен, так что я приказала тебя не беспокоить. Фара даже охрану поставила. Особо ретивые товарищи хотели воочию посмотреть на страшного борца с чудовищами. Слава тебе уже разлетелась по всей округе. — Ты как? — спросил Яхада. — Меня выгнали из Мирокса, — спокойно ответил друг. — Ко мне сегодня явился тотем и потребовал, чтобы я бросал все дела и мчался сюда. Ректор предложил мне выбор — либо я противлюсь воле медведя и остаюсь в академии, либо забираю вещи и забываю об оплате. — И вот ты здесь, — закончил я. — Знаешь, для чего тебя сюда притащили? — Ляра уже объяснила. Видимо, дух хранителя решил, что нескольких дней учебы для меня достаточно. — «Ничего, потом что-нибудь придумаем. Кстати, люди Ланда здесь?» Я осмотрелся, пытаясь найти темную броню гвардейцев пятого наследника. Но ничего подобного рядом со мной не было. Ни в визуальном, ни в мире силовых линий. «Уже нет. Прибыло десять человек, но они сразу же ушли на поиски. Сказали, утром будет информация, где держат пленников. Какие-то у них есть зацепки, расспрашивать я не стал». «А откуда здесь столько народа?» Когда мы явились в этот город, жителей в нем явно было на порядок меньше. «Это все, что осталось от четырех огромных кланов», — пояснила подошедшая к нам Фара. Женщину сопровождали трое стариков с разными клановыми символами на груди. Только подошли они не ко мне. Ничуть не смущая запаха, исходящего от моей одежды, женщина преклонила колени перед Хадом. «Меня зовут Фаранас, князь. Я вождь клана Кабана». «У меня осталось 2300 человек в клане, еще 520 кандидатов вне клана». Старики последовали ее примеру с кряхтением, преклонив колено. «Гарт Дувир, вождь клана Свиньи, полторы тысячи в клане и две сотни вне его». «Зарлан Желмор, вождь клана Ласки, 190 в клане и 0 свободных». «Барлас Тумир, вождь клана Ласточки, 305 и 22». Три старика, явно доживающие свой век, и женщина без маны. Накаченные мифрилом твари сотворили невероятное, практически изничтожив четыре клана. Тотемы приказали собрать остатки людей всех кланов здесь, в Фасорге. Мы выполнили приказ. Фара посмотрела на меня. Теперь все зависит от веры духов-хранителей в этого человека. У нас нет сомнений, что сегодня ночью явятся чудовища. Такую концентрацию людей они пропустить не могут. «Мне тоже, дух-хранитель, много чего поведал Олеге». Хат посмотрел на меня, после чего продолжил. «Вода очищена». «Этим уже занимаются, но у нас мало ресурсов. Колодцы и реки отравлены, мы не можем найти источник заразы. Есть старые запасы, сейчас используют их, но на всех не хватит. Наш лекарь заявил, что для полной очистки организма требуется литров 5-6 на человека. У нас нет таких объемов». От слов фары у меня внутри что-то щелкнуло. Над ладонью показался огненный шар. Раз не могут найти источник, то велика вероятность того, что он имеет магическую природу, такую же, как зловонья. Это нужно проверить. — Стойте смирно, — попросил я поднявшихся на ноги вождей. Стараясь не делать резких движений, я пустил шар в фару, остановив его всего в считанных сантиметрах от ее тела. «Стоит отдать должное женщине!» – она покрылась потом, но выполнила приказ. Лишь испуганные глаза, расширившиеся от ужаса, показывали истинные чувства этого поистине сильного человека. лек ты что творишь?» Хат на правах князя хотел заступиться за своих людей, но за меня вступила Селиара, положив руку на плечо моего друга. «Доверься ему, просто доверься, и не мешай!» Последнее замечание показалось как нельзя кстати. Я боялся потерять концентрацию и натворить бед. Слишком близко огненный шар находился от фары, но действовать как-то иначе я не мог. У меня нет времени, чтобы пытаться разобраться со льдом. С ним вроде как должно быть безопаснее, но не факт. «Что это?» Ошарашенно воскликнули старики, когда из тела фары вылетел целый сноп ярких искорок и устремился к созданному мною шару. «Меня катило волной дармовой энергии. Вся гадость, что сидела в женщине, была сожжена. Я оказался прав. Создана эта гадость не местными технологиями, а какой-то странной магией. Вода здесь бесполезна. Она не сможет вывести всю заразу из этих людей». Я вспомнил количество оставшихся людей и сглотнул. Та «Тотем великий, как же много здесь работы!» «Народ, мне срочно нужен кто-то, кому можно передать энергию. Хат у тебя с маной как?» «Половина запаса!» Признался в страшной тайне юноша, не понимая, для чего мне эта информация. Параметры друга я знал, поэтому без лишних вопросов направил витавшие вокруг меня силовые линии в князя. Тот даже хрюкнул от удивления. Вместе с восстановлением маны я умудрился убрать усталость. До лекаря мне, конечно, было далеко, но кое-что я все же умел». Нужно обязательно прочитать весь курс по анатомии. Оказывается, это жизненно важно. Шар отлетел Гарту. Я повторил процедуру, только на этот раз часть маны переправил в старика, а остатки влил в Ляру. Двух оставшихся вождей трогать пока не стал. Для этого мне требовалась емкость, куда сливать энергию. В противном случае я просто потеряю контроль и взорвусь, захватив с собой несколько десятков человек. «Что это было?» Спросил Хат, когда огненный шар угас. «Гарт Фара теперь свободны от яда. У него магическая природа, так что вода бесполезна. Поэтому у спящих и возникают проблемы с ранами и смертями. Это действие не яда как такового, это магия. Я не понимаю ее природу, но у меня получается ее уничтожать». «Ты можешь это повторить со всеми?» С надеждой спросила женщина. «Могу, но мне нужны силовые камни, пустые, много камней. И чем они сильнее, тем лучше». «Алмаз подойдет?» Хэт протянул мне заработанный им за успешное окончание подготовительного курса камень. Я сгробастал кристалл и улыбнулся. Пустой. Именно то, что мне сейчас нужно. «Стойте смирно. Вначале я должен приноровиться работать с людьми. Потом должно пойти быстрее». На оставшихся вождей я потратил меньше минуты, восстановив алмаз максимум на 2%. «Это не могло не радовать. Значит, у меня прямо сейчас есть возможность очистить сотню человек». Фаре дважды говорить не пришлось, и всего через несколько минут возле меня стояли самые слабые. Те, кто практически валился с ног из-за недосыпа. Как только я объявлял, что завершил очистку, люди падали прямо на землю и засыпали. Сил, чтобы дойти до кровати, у них просто не было. В прошлый раз твари явились ближе к полуночи». «Ляра помогала Хаду оттаскивать от меня людей. Стоит отдать должное вождям, они притащили ко мне все камни, что имелись у них в запасе. А там оказалось не так и мало разряженных кристаллов, в том числе и огромный бриллиант. Обработка явно пошла на пользу этому чуду. Емкость увеличилась чуть ли не на порядок относительно алмаза аналогичного объема. Я сумела чистить полторы тысячи людей, прежде чем бриллиант заполнился под завязку». Даже представлять не хочу, сколько такой камень может стоить. Мне казалось, что по силе он был сопоставим с кристаллом богуша. Пришлось даже поместить его в негатор. Многие жители города не имели маны, и при тесном контакте с силовым камнем такой мощности им становилось плохо. Постепенно город превращался в огромную спальню. К тому моменту, как часы показывали полночь, мне удалось очистить процентов 90 всех жителей. Стыдно признаться, но в какой-то момент я даже обрадовался, что их осталось так мало. Не уверен, что смог бы осилить десять тысяч. «Все, пауза!» – взмолился я, отдавая очередной закачанный силовой камень. «Иначе я сейчас сам рухну. Воды можно?» «Держи!» Вымотанный хат протянул мне бутылку и уселся рядом. Несмотря на весь свой статус, друг таскал уснувших людей наравне с остальными – Хотя кого я обманываю. Таскали уснувших людей лишь хат Лиара да Фарк. Все, кто мог помочь, уже спали. Сказывался двухнедельный недосып. «Не успеваем». Лиара распласталась на земле неподалеку от нас. «Скоро должны явиться твари, а у нас здесь еще полсотни человек лежит. И две сотни еще неочищенных. Я больше не могу шевелиться. Ни рук, ни ног не чувствую». Город давно погрузился во мрак, но на центральной площади, где мы устроили процесс массовой чистки, горели фонари. Впервые, как мне сказали, за две недели. Словно бросая вызов противникам, говоря, что мы здесь, приди и возьми. Оставшиеся люди собрались в длинную цепочку, продолжая с надеждой смотреть на меня и завистью на тех, кто уже спал. «Лек, надо напрячься, держи свою палку». Хат с кряхтением поднялся и протянул мне руку, помогая встать. «Этим людям нужен отдых. Проклятие, Лиара, Фарк, там еще пятеро упали». «Иду, я сейчас». Несмотря на признание в собственной слабости, Лиара нашла в себе силы встать и отправиться за упавшими людьми. Такое часто случалось, особенно в последние часы. Ждущие своей очереди на очистку, люди ломались и засыпали с открытыми глазами. Таких я очищал в первую очередь. Не хватало, чтобы страшная магия вступила в свои права и навредила бедолагам. Я схватил очередной пустой силовой камень и зарычал. Мне не нравилось, что все происходит так медленно. Но ничего поделать с этим я не мог. Массовое создание шаров оказалось мне неподвластно. Надеюсь, что только сейчас и когда-нибудь я это вспомню. «Продолжаем», — скомандовал я, запуская шар к ближайшему в очереди человеку. «Пока ко мне доставят уснувших, я успею обработать еще парочку бедолаг». Пронзительный вой, от которого кровь начала застывать в жилах, раздался спустя полчаса. Вначале орала одна глотка, затем другая, и вскоре казалось, все пространство вокруг города превратилось в один большой воющий круг. Судя по звуку, явившийся тварей было много, невероятно много. Мне оставалось обработать еще 50 человек, но я уже понимал, не успею. «Потому что это 15 минут, а их у меня нет». «Се ко мне!» – заорал я, призывая оставшихся бедолаг. Дважды просить не пришлось. Люди даже позабыли о том, что хотели спать. Ужас перед тварями полностью вытурил остатки сна. Помогая друг другу и тем, кто уже спал, жители города довольно бодро подбежали к нам и сжались в плотный круг. Я осмотрелся и облегченно выдохнул. Площадь очистилась Те, кого мы не успели спрятать в зданиях, находились возле нас С одной стороны, нас прикрывала стена огромного здания Я не опасался нападения с крыши, собаки не летают Выбравшись из толпы и припадая на боевой шест, ставший мне своеобразным костылем Я вышел вперед, показывая, кто является здесь главной целью Фонари по краям площади светили хорошо И спустя несколько минут начали появляться измененные твари Одна, две, пять, десять, двенадцать Я спиной чувствовал страх сковывающей жителей города Им никогда прежде не доводилось видеть столь чудовищных созданий Зато все прекрасно знали, что произошло с теми, кто вышел против них биться Две тысячи трупов Твари не спешили нападать, словно чего-то дожидались Спустя несколько мгновений я понял, чего За собаками замелькали людские силуэты «Их оказалось немного, чуть больше десятка. Точнее, сказать я не мог, и измененные, и люди находились за границей зоны моего сканирования. Я ощутил, как сбоку встали мои друзья. Хат сжимал горящую синим пламенем рапиру, Лиара держала бесполезную на первый вид кинжал с красным лезвием. Сдаваться на милость победителя они не привыкли. «Постарайтесь не подпускать их близко ко мне». «Я сменил шест на стреломет и прицелился. Нельзя позволять противнику сделать первый ход. Пусть играет по нашим правилам». Наконец-то именное оружие показало, почему его так недолюбливал Ландослик. Пусть выпускаемые им сгустки энергии ничего не могли сделать измененным собакам, но на людей они действовали прекрасно. Противник, в которого я целился, даже вскрикнуть не успел. Снаряд попал ему прямо в голову, сделав в ней не совсем красивую сквозную дыру. Часть собак протяжно взвыла, словно потеряв важное для себя существо И не слушаясь приказов других людей, оринулась вперед в слепой жажде отомстить за смерть своего любимца Надеюсь, они ничего в тварях за эти сутки не поменяли Пробормотал я и сжал путевую метку Битва за город Фасорг вступила в активную фазу